Первые две недели, проведенные Асланом в отряде, оказались самыми трудными. Невыносимая тоска по дому и тревога за мать с сестрой тяжелым грузом давили на сердце. Деньги и длинное письмо с объяснением случившегося Аслан передал через специального курьера, занимающегося связью маджахедов с родными. Тот обещал все доставить и, как оказалось, выполнил свою работу быстро принеся парню привет от мамы. Обратной записки Маджахед не передал, так как, по его словам, очень спешил и не мог ждать, пока ее напишут. Вскоре в отряд вернулся Хамид. Его привел дядя Юсуф, который, как оказалось, имел дела с Вахой. Увидав Аслана, старейшина подошел к парню и протянул ему руку. — Я рад тебя видеть здесь, среди братьев-маджахедов. «Ты сделал правильный выбор, встав на сторону Аллаха и его сынов!» «Я горжусь тобой, мой мальчик!» «Дядя Юсуф, поговорим позже. Я найду тебя, как закончу здесь со своими делами!» Старик похлопал Аслана по плечу и побрел квахи на аудиенцию. «Однако на этом приятное не закончилось!» Вернувшийся Хамид узнал, что в отряде по стечению обстоятельств появился парень, принимавший участие в его спасении. маджахет тут же отыскал рекрута. «Салам! Ты Аслан?» — спросил он изможденным голосом. «Салам! Да, я Аслан!» — кивнул в ответ парень. Хамид протянул свою руку. «Я твой должник». Иисуф мне рассказал, что без твоей помощи он вряд ли дотащил бы меня от дожансари, а не случись бы этого гнить бы мне сейчас в каферской тюрьме или сдохнуть в лесу как последней собаки и не совершить свою шахиду так что ты спас не только мое тело, но и душу да ладно тебе брат засмущался аслан пожимая руку манджахедом. Так поступил бы любой мусульманин. — Теперь, Аслан, я твой должник. Так что можешь во всем на меня рассчитывать. — Моя жизнь... — Брат, не говори так, — перебил Аслан Хамида. — Я тебе помог, ты поможешь мне. Или я снова помогу тебе. Это не важно. Мы все здесь сражаемся во имя Аллаха, неся его веру в этот мир, ибо он всемилостив и всемогущ. «Мудрые слова, достойные мудрого человека!» — закивал головой Хамид. «Но все же, знай, что можешь всегда рассчитывать на меня!» После разговора с Хамидом Аслан отправился на тренировки по стрельбе. Этому в отряде Вахи уделялось большое внимание. Инструктор по оружию и стрельбе турок Надир был просто асом в своем деле. Под его началом Аслан уже через неделю подружился с главным атрибутом маджахеда, автоматом Калашникова. Правда, бил он еще не точно. Однако Надир уверял, что для новичка, никогда не державшего до этого в руках оружие, Аслан бьет как Робин Гуд. Да и он сам заметил, что с каждым днем тренировок его выстрелы стали точней, рука уверенней, а глаз зорче сегодня аслан был немного рассеян это заметил надир все время ворчавший и призывающий аллахов свидетелей после очередного неточного выстрела ученика наконец устав от несобранности Аслана, турок вырвал у него из рук автомат все на сегодня хватит что с тобой сегодня происходит мой мальчик в отряд пришел старейшина из моего селения обещал меня найти и поговорить Хочу узнать, как там мои. Вот и волнуюсь». Турок нахмурился и в свойственной ему манере ответил. «Может быть, и я чего-то не понимаю? И это мне говорит маджахет, с оружием в руках отстаивающий свободу своей родины? Нет. Наверное, мне пора ехать обратно к Фатиме. К чему катится этот мир? А если через час в бой...» «Русским ты тоже скажешь? Я волнуюсь! Не стреляйте!» Но я попытался было возразить Аслан. «Запомни! Маджахет должен иметь светлую голову и крепкие нервы! А теперь соберись!» Надир дернул затвор калаша и протянул его Аслану. «Держи! Три в голову, три в яйца!» Аслан вскинул автомат и сделал глубокий вдох. Руки тряслись, но уже не так сильно. Еще вдох. Поймав в перекресте голову мишени, он резким молниеносным движением надавил на спусковой крючок. Громкий хлопок, автомат слегка дернулся в напрягшейся руке. Но уже через мгновение Аслан вернул его в исходное положение и снова выстрелил. Три, четыре, пять, шесть. Пули и ровными треугольниками легли на цель в обозначенных Надиром местах — три в голову и три в пах. Турок едва повел бровью, пытаясь не выглядеть удивленным. Однако Аслан за время, проведенное в его обществе, прекрасно понимал, что сумел порадовать учителя. Так безукоризненно он еще ни разу не выполнял задание. — Вот видишь, — наконец изрек Надир, — хвала Аллаху! «Таким и должен быть маджахед! Иди!» Аслан улыбнулся и вернул автомат Турку. «Спасибо за занятие, наставник!» Он поклонился Надиру, как того требовал здешний этикет, и побежал к баракам. Как оказалось, Юсуф уже покинул лагерь, отбыв с группой маджахедов, спешащих в горный аул и вызвавшихся проводить его до дороги. Раздосадованный неудачей. Аслан побрел в свою комнату, которую он делил еще с тремя братьями. Однако у входа его встретил Ваха. — Салам, мой мальчик! Ты почему такой грустный? — Салам алейкум, командир! Дядя Исуф приходил, Хамида привел. Обещал со мной встретиться, но уже ушел. — Ах, да! — спохватился Ваха. — Путь обратно у него далекий, а тут наши братья в дорогу собирались. Вот старик с ними и поспешил. Но он тут просил тебе передать. Ваха запустил в карман камуфляжных брюк свою огромную пятерню и, порывшись в его недрах, извлек в свернутую бумажку. «Держи! Иисус сказал, что это от твоей матери!» Сердце застучало в новом ритме. Аслан едва ли не вырвал заветный клочок бумаги из рук Вахи. Развернув записку, Аслан взглянул на буквы. Мамин почерк спутать с чьим-либо другим он не мог. «Сомнений нет», — писала она. Парень свернул записку и посмотрел на командира. «Я пойду?» Иди, иди, снисходительно ответил Ваха. «Читай». Устроившись поудобнее на своей шконке, Аслан с замиранием сердца развернул заветный листок. Да, почерк мамы. Значит, это не какая-нибудь провокация со стороны Исуфа. Хвала Аллаху! Здравствуй, мой сыночек. Я не буду осуждать тебя за такой поступок. Лишь одному Аллаху известно, правильно ли ты поступаешь или нет. Иди своей дорогой и помни, что бы ни говорили люди, мы тебя любим и всегда ждем. Возвращайся живым! Глаза предательски зачесались. Аслан попытался утихомирить зуд, потерев их костяшками пальцев. Однако это никак не помогло. Слезы хлынули по-детски, градом из обоих глаз, а к горлу от чувства безысходности подкатил огромный комок. Ему почему-то показалось, будь то мама прощается с ним навсегда, и они больше никогда не встретятся и не увидится. И от этого становилось тоскливо до слез. Хотелось выть, рычать и убивать. Пес, мы переезжаем к тёте Ане. Ищи нас там. Да хранит тебя Всевышний.